Глава двадцатая. Шанс. Кроу сидел на небольшом удобном диване, глядя на то, как один из лаборантов со страхом берет у него кровь. Утренняя процедура. Это происходило каждые три дня, и каждый раз люди буквально чуть ли не падали в обморок от страха, находясь рядом. Кроу мысленно усмехнулся. «Пусть боятся. Страх контролирует каждого, кто связан с ним». Уже месяц прошел с тех пор, как удалось подобрать верную формулу для новейшего стимулятора, позволяющего Кроуза получить тысячи верных последователей. И ключом к этому стала его кровь. Первые эксперименты с ней он начал сразу, как только появился в городе В Вначале от зрелища того, во что превращались люди, даже его вроде бы закаленного человека подташнивало, но позже он уже просто не обращал на это внимания. Важен только результат. а он есть. Безграничная сила и власть. Все, о чем мечтал Кроу, сколько себя помнил. То, из-за чего он пошел против всех — наемников, императора и даже собственных товарищей. Кроу собственноручно убил десницу императора. Идиот оказался настолько самоуверен, что дал возможность заманить себя и своих людей в ловушку с паралитическим газом. Его, оглушенного и неспособного сопротивляться, он собственными руками засунул в капсулу, а после наблюдал за тем, как десница превращается в мешанину из плоти и костей. Жалел ли Круу о содеянном? Нет и еще раз нет. Теперь он на своем месте. Правит собственной ордой, и очень скоро он покажет всем, кланам, гильдии, императору, что с ним нужно считаться». Утро с самого начала казалось совершенно обычным. После вчерашней вечерней практики вместе с седьмым тело буквально ломило. Я согласился с магическим конструктом, что интенсивность индивидуальных тренировок можно и увеличить. Тело быстро адаптировалось к нагрузкам, и мне начало казаться, что я вплотную подступил ко второму этапу закалки тела, а именно внутреннему усилению. В теории этот этап позволял, используя специальные техники, значительно укрепить кости и сухожилия. тем самым добиться качественного скачка в боевых искусствах создателей. Сейчас я, сколько бы ни тренировался, уперся в потолок собственных возможностей. Моя скорость оставалась на прежнем уровне, как бы ни пытался ее улучшить, а выносливость не сдвинулась ни на йоту. Внутренние усиление позволит мне обойти эти ограничения, дав качественный рост боевых возможностей, используемых в реальных сражениях. Согласно прогнозам седьмого, если сохранить нынешнюю интенсивность тренировок, Ты уже через пару недель должен произойти прорыв. Переход на новый уровень. Правда, магический конструкт пояснил, что в данном случае результат совсем не такой, как при взятии нового магического круга, когда ты в одно мгновение становишься сильнее, а скорее похоже на долгое накопление, пиком которого является второй этап закалки тела. Во многом такой прогресс сил можно запросто назвать выдающимся. Далеко не каждый воин способен скакнуть от первого этапа до второго за каких-то несколько месяцев, а именно столько прошло с момента рейда в Алый мир, где мне удалось встретиться с седьмым. Выйдя на улицу и вдохнув прохладный утренний воздух, я быстрым шагом направился к остановке. Пару дней стояла отличная погода, и огромное количество луж, красующихся на дорогах рабочего квартала, значительно уменьшилось, что не могло не радовать. Уже в переполненном автобусе, когда мне удалось протиснуться в один из дальних углов, седьмой в обычной своей манере напомнил себе внезапно прозвучавшим в голове голосом. «Носитель, я проанализировал командное взаимодействие вчерашнего дня. Готов предоставить данные». «Валяй», — отозвался я, уже понимая, что произойдет в следующее мгновение. В виски сжала невидимая сила, а голова мгновенно наполнилась гулом. В сознании тут же пронеслись сотни образов, неудержимым потоком захлестнувшие меня, заставив покрепче ухватиться за поручень автобуса. Кто бы что ни говорил, но вот такое обучение, хоть и казалось удобным, на практике оказывалось с множеством минусов. Когда поток образов иссяк, мне пришлось, мерясь с невероятной головной болью и закрыв глаза, попытаться осознать полученные знания, и далеко не со всеми из них удастся это сделать. Они так и останутся мертвым грузом, осевшим где-то на границе между сознанием и подсознанием. И, как сообщил седьмой, рано или поздно с ними нужно будет что-то делать, или я рискую получить на ровном месте нервный срыв, или даже чего похуже. «Сегодня что-то много информации», — мысленно запротестовал я, когда мне удалось хоть немного справиться с головной болью и закончить впитывание полученных сведений. «Вчера был продуктивный день, носитель». «Тренировки в таком интенсивном темпе, который взяла в последнее время ваш лидер, дают большое количество материала для анализа. Предполагаю, что уже в ближайшие дни вы должны отправиться в свой первый рейд как член отряда». «Вероятнее всего, ты прав. Я посмотрел на нашивку в виде кошачьей мордочки на плече. Оксана, кажется, говорила, что зарегистрировалось сразу несколько рейдов, и они уже вот-вот должны начаться». Спустя 40 минут езды в переполненном автобусе мне, наконец, удалось добраться до базы лепестков. Когда я вышел на безлюдной остановке, мое внимание сразу же привлекла длинная вереница дорогих автомобилей одной марки, припаркованных возле входа на базу, где наш отряд арендовал помещение для тренировок. Тут же почувствовал чье-то пристальное внимание. Кто-то достаточно сильный, внимательно следил за каждым моим движением, и в его взгляде отчетливо читалась сдержанная угроза, «Кто бы ни следил за мной, он явно не собирается скрывать своего присутствия». «Носитель, сразу четыре платиновых мага сейчас наблюдают за каждым вашим шагом», тут же предупредил меня Конструкт. «Я почувствовал только одного, пока еще не получается сравняться с тобой, седьмой. Прежде всего, очевидно, что на базу лепестков заявилась какая-то шишка, как следует из количества машин, это раз». Моя маска безликого, которую я по-прежнему продолжаю носить и, по всей видимости, виднеющаяся под верхней одеждой боевая броня, это два. К тому же на том приеме наследников виновниками были как раз изгои в масках безликих, это три. Ничего удивительного, что меня воспринимают как потенциальную угрозу, но, естественно, лишь только в качестве профилактики. Подойдя к охране дежурищей возле входа на базу, я привычным движением достал значок наемника и предъявил его. «Южная часть базы сегодня оцеплена», — без предисловий уведомил меня Страж. «Если вас обнаружат там без сопровождения, то атакуют без предупреждения». «Спасибо за предупреждение, даже и не собирался туда соваться». Страж лишь кивнул в ответ, пропуская внутрь. Добравшись до арендуемых отрядом помещений, я обнаружил там почти всю группу. Не хватало только Алексея, кто б сомневался, и Оксаны. Последнее сильно удивляло. Девушка старалась приходить раньше всех, и сегодня впервые я, придя на тренировку, не увидел ее на месте. — А где лидер? — спросил у Светланы, склонившейся над своим боевым костюмом и что-то делающее с ним. — А? Лепестки собирают у себя наемников. Скорее всего, хотят предложить совместный выход в рейд. — Лепестки? Я мысленно даже присвистнул. — Это же золотой или фиолетовый рейды. Не думаю, что они собираются нанимать кого-то в оранжевый мир. — «Ну уж», — скептически отозвалась девушка. «Слышал, как в последнем рейде в Оранжевый мир Листва потеряла сразу несколько сильных стражей. И это впервые за столько времени? Пять лет? Такие потери? Наткнулись на какую-то мощную тварюгу, а потом еле ноги унесли? неслыханно Да и вообще в последние месяцы редкие рейды обходятся без жертв. Многие деревянные и медные наемники начали сдавать значки, а рейд-лидерам все сложнее найти бойцов начальных рангов». «Сейчас вроде как, слава всем богам, все понемногу опять вернулось к прежнему, но это скорее напоминает мне затишье перед бурей». «Ты какая-то сегодня удивительно разговорчивая», — вырвалось у меня. «Не хочешь, чтобы Оксана приняла предложение лепестков, в чем бы оно ни состояло?» «Не хочу». Света вздохнула и отложила в сторону броню. «Пока остается такая странная и опасная обстановка в рейдах, я бы не хотела участвовать в вылазках высокой сложности». «Да чего уж там! Иногда даже в оранжевый мир не очень-то хочется идти!» «И как, позволь спросить, мы будем тогда зарабатывать? Или ты думаешь, в валом или зеленом мире можно вынести хоть что-то?» Вмешался в наш разговор, проходивший мимо Фома. «Я уже сказала Александру, фиолетовые и золотые миры лучше сейчас не ходить. Опасно! Это мое мнение, и если группа пойдет туда, я, конечно, приму участие!» «Понимаю ее опасения». но мне крайне важно пробиться в миры высокой сложности. Я покачал головой, отходя от начавших спорить Фомы и Светы. Остается надеяться, что моя полоса неудач закончилась на оранжевом мире. Тем более, что в последний месяц все рейды, в которых участвовал, вроде как обошлись без жертв и не имели для меня каких-либо проблем. Где-то через пару часов вернулась Оксана. Я как раз вместе с Константином спарринговался внутри ринга, и нам пришлось на время приостановить поединок, чтобы послушать, что скажет лидер. Собравшись в дальней части зала, там, где находились тренажеры, группа почти в полном составе, за исключением, как обычно, храпящего Алексея, выслушала лидера. Лепестки собирают масштабный рейд «Фиолетовый мир». Наверное, уже многие слышали, в какой переплет недавно попали кланы. Лидер замолчала, ожидая вопросов, но их не последовало, и она, кивнув, продолжила. «Так вот, у клана опутывающей листвы сейчас очень непростые времена. Как я поняла, они пытаются успевать по всем направлениям, но главное, что им крайне важен потенциально прибыльный рейд. И ради такого они готовы пойти на многие уступки, ранее им не очень свойственные». «Сколько?» — тут же спросил Фома, переходя сразу к делу. «Пятьдесят процентов». «Ого!» «А у них действительно задница!» — удивился стрелок. «Какие условия?» Другие молчали. Света задумчиво хмурилась. Константин выглядел сосредоточенно спокойным. «Рейд-лидер будет из лепестков. Полное подчинение его приказам!» Но ну это понятно!» — кивнул мужчина. «Фома, не перебивай!» Оксана с раздражением посмотрела на стрелка. «Да-да, прости. Продолжай!» Так вот, беспрекословное подчинение приказам раз, защитная броня не ниже предыдущего поколения, Александр, прости, но твоя эгиды не подойдет. Будет нужно, могу кое-что одолжить из своих запасов, но лучше, если заработаешь на нее в наших следующих рейдах. «Без проблем», — коротко отозвался я. «А что тут еще сказать? Если надо заработать, значит заработаю. В лепешку разобьюсь, а сделаю». «Как я поняла, у лепестков есть какие-то наметки на открытие врат поближе к действующим руинам. Там нужна хорошая экипировка. Отсюда вытекает следующие требования, как минимум платиновые ранги. Никаких золотых. Впрочем, таких у нас и нет. Далее оружие. Костя, Света и Александр нормально. А вот тебе, Фома, нужно поменять своего куршуна на что-то посерьезнее». «Что за...» Тут же вскочил на ноги мужчина. «Да я с Коржуном могу сделать в десятки раз больше, чем отряд идиотов с фениксами или бульдогами!» «Не кричи! Это требование! Не выполняешь, не идешь!» «А то, что у нас нет фактического опыта работы в команде, это не станет проблемой!» Вдруг вмешался Константин. «Вот это и будет следующим нашим пунктом. До начала рейда в Фиолетовый мир нам нужно посетить как минимум пять, лучше шесть врат. И никаких тяжелых ранений!» «Что же...» «Это дело», <свят> — улыбнулся воин. «Мы успеем посетить все запланированные рейды?» «Да, должны», — кивнула лидер. «Заодно заработаем деньги на нормальное оружие для Фомы и броню для Александра». «У меня нормальное оружие», — покачал головой стрелок, но уже менее эмоционально. Видимо, смирился с тем, что придется идти в рейд с новым арбалетом. К тому же, насколько мне известно, каждому стрелку требовалось определенное время, чтобы привыкнуть к новому оружию. И это тоже проблема, особенно для фиолетового мира. Ладно, давайте заканчивать болтать и начнем тренировки. Оксана осмотрела нас, после чего кивнула. Отлично. Думаю, у нас есть все шансы попасть в этот рейд. К тому же у меня очень хорошие отношения с лепестками. Не знаю, связано ли это с предложением клана опутывающей листвы, но сегодня лидер решил нас погонять куда сильнее обычного. Даже обычно спящий Алексей проникся моментом и выкладывался на полную. Единственным, кто выглядел озабоченным, оказалась Светлана. Она постоянно хмурилась и даже целых полчаса о чем-то тихо разговаривала с Оксаной в сторонке, пока мы все отдыхали после очередного броска на открытой местности. И, судя по всему, ее плохое и скептическое настроение относительно Рейда передалось и лидеру, так как после разговора она пришла раздраженная и неразговорчивая. «Ладно, на сегодня все. Отлично, потрудились». Ближе к трем часам Оксана хлопнула в ладоши, привлекая наше внимание. «Напоминаю, у нас на этой неделе запланирован рейд. Через пять дней выходим в Синий мир. Прошу отнестись с максимальной серьезностью к предстоящему выходу. До самого рейда мы продолжим тренироваться». «Александр?» — обратилась лидер ко мне. «Предварительно пока могу сказать, что ты идешь с нами. Мне нравится, как ты справляешься. На этом все». Всем удачно отдохнуть и жду вас здесь завтра, как обычно утром. Приняв душ и переодевшись в чистое, я принялся за обслуживание эгиды. После каждого выхода боевую броню следовало чистить. Не то чтобы это прямо обязательно. В тех же рейдах я мог проводить в броне по несколько суток, но если есть возможность, то лучше почистить и смазать. Когда закончил, выяснилось, что я остался один. Пришлось самому закрывать Ш-77 и нести ключ-карту от помещения на охрану. И надо же такому случиться, именно там столкнулся со старой знакомой. Я как раз расписывался за сданную ключ-карту, когда позади послышался женский голос. «Этот клинок я узнаю из сотен других. Не каждый наемник имеет у себя полноценный духовный меч, знаешь ли». «И тебе привет, Юль», — отозвался я, успев на несколько секунд раньше почувствовать ее приближение. У стража, который принимал ключ, непроизвольно дернулась бровь, когда я так фамильярно обратился к принцессе Клана — Но, увидев реакцию девушки, мужчина решил не вмешиваться. Если сильнейший медиум клана позволяет обращаться к себе подобным образом какому-то безликому, значит, тот заслужил привилегию. Рада тебя видеть, Александр. Что ты здесь делаешь?» С улыбкой спросила она, подходя ближе. «Тоже, что и все. Тренируюсь вместе со своей группой. Мы арендуем у вас пару залов». «Вот как? А какой группе? а ага, вижу, ацелоты, да? У тебя хороший лидер». слышала о ней только хорошее». «Да, не жалуюсь». «Пройдёмся?» — спросила девушка. «Да, как раз направляюсь домой. Пошли». Выйдя из бункера базы, мы неспешным шагом пошли по небольшой дорожке, ведущей к остановке. «Значит, тоже хочешь попасть в рейд на фиолетовый мир?» «Всё верно», — не стал отникиваться я. «Если хочешь, могу взять тебя в свою группу», — предложила Юля. «Я всё ещё должна тебе». Это не очень хорошая мысль — брать в группу человека, не сработавшегося с другими членами отряда. Нет, пока, пожалуй, откажусь. Как хочешь, — пожала она плечами. Ты, наверное, знаешь про нападение на нашу резиденцию в клановом квартале? Слышал. Кивнул. Хотела тебя спросить, почему наследник уважаемого рода скрывает лицо, силы и возможности от собственного клана, и при этом подрабатывает наемником? Вот же вычислила. — ругнулся я мысленно. — Это было несложно, носитель, особенно после того, как вы сражались на территории лепестков. Движение боевого искусства создателей слишком не для вашего мира. Сложить два и два может любой, — заметил седьмой. — Не хочешь отвечать? Мое молчание она восприняла, как нежелание говорить на эту тему. — Понимаю. — Послушай, Ян, или Александр, как хочешь. Помнишь мое предложение о вступлении в клан? Оно все еще остается в силе. Я уставился на девушку. Она сейчас серьезно предлагает мне... Нет-нет, ты неправильно понял. У нас так много наследниц, все еще подыскивающих себе пару. Возможно, тебе кто-то понравится, Ну и ты, если захочешь...» Девушка в засмущалась, покраснела, не зная, как продолжить разговор. «Что вы хотите найти в фиолетовом мире?» Сменил тему, чтобы помочь ей. «А?» Тут же встрепенулась она. «Прости, но пока не могу сказать. Правда. Но могу тебя уверить, он станет одним из самых прибыльных рейдов за всю историю исследования фиолетового мира в нашем городе».